Узел 5.1. 23-25 февраля 53 года. — Вы, девочки, слишком много себе позволяете! — надрываясь орал второй лейтенант, с брезгливостью оглядывая короткий строй солдат своего взвода. — Вы, наверное, думаете, что я идиот? — Да. — Сдавленно тихо, но совершенно четко произнесли позади Мэтью, и он едва сдержался, чтобы не прыснуть. Голос был не просто знакомый, он не сомневался, что прекрасно знает его обладателя. «Харек Джексон, бывший сержант первого класса и реальный, по общему мнению, командир взвода, не то что этот напыщенный придурок». «Думаете...» надрывался лейтенант во всю мощь своих легких. — Ну, признавайтесь, а? — А ведь сейчас признается кто-нибудь, — сказал себе Мэтью, дрожа от едва сдерживаемого истерического смеха. — Наверняка ведь сейчас кто-нибудь заорет. — Да, сэр, вот это будет номер. Лейтенант коротко повернулся и уперся взглядом сначала в кого-то на левом фланге строя, а потом неожиданно прямо в него. Желание захохотать стало при этом почти непреодолимым, а борьба с ним настолько мучительной, что снайпер Роты Д. Мэтьюс Плюс ощутил, что от переживаний может обмочиться. Это ощущение помогло, и он сумел сохранить совершенно бесстрастный и бодрый, по уставу положенный рядовому вид. Даже несмотря на бурявящие его глаза, удивительно напоминавшие глаза свиньи в момент опороса, лейтенант был настолько удовлетворен тем, что делал в настоящий момент, то есть реализацией возможности орать, не сдерживая себя, что не заметил, как стоящий перед ним рядовой изо всех сил напрягает и мышцы бедер а потом он уже перевел взгляд на кого-то другого. Орал командир взвода еще минут пять, просто добивая сегодняшнюю норму крика и топанья ногами. Это было одно из двух основных состояний командира первого взвода. Вчерашние и позавчерашние дни он провел во втором своем состоянии, то есть в равнодушно презрительном разглядывании окружающей обстановки Очевидно, сопровождавшимся размышлениями о том, как ему не повезло попасть в эту забитую дерьмом дыру, то есть на линию фронта в задрипанной Корее. По мнению лейтенанта, с которым солдаты всей роты всегда имели массу возможностей познакомиться, в корейской войне были и положительные стороны. В частности, Она давала ему возможность заработать необходимый для всех дальнейшей карьеры цензы командования подразделением в боевых условиях. Увы, это ему приходилось делать не в Пусане или, скажем, в Усане, совсем прилагающимся к этому околовоенным комфортом и околовоенной же свободой, а там, где нет женщин и качественного сервиса, но зато полно вонючих, Косоглазых макак и набитых дерьмом бездельников, вроде солдат его взвода. То, что в нескольких километрах к северу чистит оружие перед началом возможного в любую минуту наступления еще полтора миллиона косоглазых макак, но уже одетых в шапки с красными звездами, а также минометные обстрелы и регулярные появления ночных чарли, Все это было уже дополнением к той мерзости, что вывалила на него несправедливая жизнь. — Какого черта? — выдал он последний на сегодня залп брани. — Ну какого черта? Ну нахрена? Речь шла о том, что кто-то из солдат взвода, кто именно осталось неизвестным, по крайней мере для самого Мэтью, Попался на глаза аж командиру полка, прибывшему без предупреждения, и в сопровождении всего лишь адъютанта и шофера, осматривать запасной ротный опорный пункт. То ли находясь в хорошем настроении, то ли действительно решив все заранее и теперь отыскивая подходящий повод, командир полка спросил у солдата, «А как у них в роте?» и конкретно в их взводе с противохимической подготовкой. В стоящей по стойке смирно рядовой доложил полковнику, что рота «Д» является, несомненно, лучшей по боевой подготовке во всем славном 38-м пехотном полку, что, как известно, испытали на себе и боши, и русские, и рисоеды. А первый взвод — это вообще нечто невиданное на поле боя. Но вот как раз с противохимической подготовкой у них вроде и во взводе хреново. Посмеиваясь, полковник сказал, «Я так и думал», и потрепал парня по плечу. Побродил минут десять по пустым траншеям, заглянул в пару блиндажей землянок и уехал. Теперь результат этого разговора дошел до командира роты. И поскольку слово «сочетание» «первый взвод» прозвучало, то командир этого взвода был отмуссолен за болтливые языки своих солдат в первую очередь. Разумеется, солдатам досталось во вторую. Впрочем, солдаты — люди чрезвычайно умные, и никто из них не возражал. Лейтенант орал бы в любом случае, встретиться полковник с кем-нибудь из его взвода, Задай он этот вопрос в табной роте соседнего батальона или вообще промолчи. Но теперь им всем предстояли дополнительные занятия по противохимической подготовке. А это всегда лучше, чем холод патрулей, углубление траншей шанцевым инструментом или стрелковая подготовка на продуваемом всеми ветрами стрельбище до которого приходилось добираться бегом и почти всегда с полной выкладкой. Занятия назначили уже на следующий день, то есть на 24 февраля. Поскольку взвод был первым, то ему и предстояло узнать, чего такого нового от них хотят. Больших трудностей не ожидалось. К уровню тех знаний рядового и сержантского состава, обычных пехотных дивизий армии США, что не имели прямого отношения к исполнению норм субординации и уходу за оружием, начальство обычно относилось снисходительно. К примеру, солдату совершенно незачем уметь читать карту, если он не разведчик и не парашютист. Можно было предположить, что если у этого солдата есть хранящийся в ротной коптерке исправный противогаз, и что он умеет его надевать в установленные нормативами сроки, то это должно считаться вполне достаточным. Так оно, собственно, и оказалось. Неожиданное развлечение обсуждалось всеми, и многие вслух благодарили безвестного героя, позволившего им на время покинуть опостыливший лабиринт траншей, и ходов сообщения. Их маленький узелок во фронте обороны Кореи от коммунистов. Поскольку на запланированное занятие взводам предстояло ходить в расположение даже не просто штабной роты батальона, а самого штаба полка, подъем был объявлен на полчаса раньше обычного. Но и это не испортило общего настроения. Караульная служба возложенная на солдат взвода, была на сегодняшний день передана второму и третьему взводам. Это стало совсем уж замечательным дополнением ко всему остальному. И хотя в самые ближайшие дни первый взвод должен был точно так же подменять и два других, его уходящие в ближний тыл солдаты были довольны. Выстроившись в короткую колонну подва, они свистели и улюлюкали в адрес остающихся. В полку их ждали развлечения и еда, наверняка лучше, чем та дрянь, которой их кормили в окопах. — Слушай, если б я знал, кто был тот парень, я бы поставил ему пиво, вот ей-богу! — заявил переполняемый чувствами Макнайт, шагающим рядом Мэтью когда они топали по заледеневшей, хрустящей под их шагами дороге. Это восклицание заставило снайпера подумать, что за последние две недели филадельфиец, поначалу глядевший на него с нескрываемым превосходством и пользовавшийся любыми поводами для насмешек, постепенно превратился в совершенно нормального парня и едва ли не в приятеля. Все-таки они были земляками, а в полку, львиная доля которого состояла из уроженцев западного побережья, это значило немало. Более того, Макнайт начал превращаться и в нормального солдата. Это выражалось во всем, в том, как он двигался, как держал оружие. Но при этом Мэтью Спрюс прекрасно помнил что этот солдат, в отличие от него, еще ни разу не был в бою. Все это могло быть напускным. — Откуда у тебя пиво? — спросил он, додумав свою мысль до конца только тогда, когда топающий рядом парень уже отвлекся и не ожидал возможного ответа, настолько был возбужден. — А, да нет, это я так, будет же кому-нибудь. Может быть, даже сегодня будет? — Может, и будет, — равнодушно согласился Мэтью. — Просто, чтобы хоть что-то сказать. Уйти хотя бы на пару миль подальше от линии фронта было для него гораздо большим удовольствием, чем получить призрачный шанс на бутылку дрянного пива, которое бог знает сколько везли с родных берегов. Будешь? МакНайт протянул ему пачку Пелмелл, и он кивнув взял одну сигарету. Дядька Абрахам рассказывал, что в его время пачка Пелмелл была темно-зеленой. Сейчас же она стала яркой, бело-красной. Все портится, говорил по этому поводу дядька. Дождемся, что эти придурки и табак запретят. И отец с ним. Сочувственно соглашался, хотя сам не курил. Только здесь, на другой половине земного шара, упомянувший это в каком-то разговоре Мэтью, узнал, что дело было проще. В начале той еще второй большой войны в стране отчаянно не хватало зеленых пигментов, которые шли на окраску снарядных ящиков, тканей, а также самолетов и танков. Таких не хватало до самого конца, до самого разгрома русских, а потом японцев, поэтому было не до сигарет. А затем все привыкли. Отправляя сына в армию, отец сунул ему под нос огромный мозолистый кулак, всегда вызывающий у того дрожь. Это наверняка относилось и к курению тоже. Но сейчас отца здесь не было, поэтому с Спрус-младший... Курил с наслаждением, выпуская смешанный с паром дыхание дым в холодный воздух, ищурясь от удовольствия, доставляемого уже тем фактом, что он идет вместе со всеми с тяжелым спрингфилдом на плече и под сумками, оттянутыми весом носимого запаса патронов. С такой винтовкой мог ходить его дед, хотя в Первую мировую до сих пор называемую в их краях просто большой войной, тот отсиделся дома. С такой мог ходить его отец, если бы попал в Европу или на Тихоокеанские острова, вместо непыльной стационарной службы почти рядом с домом, в Абердине, в должности механика при десятках проходящих через полигон танков.